Планета Сивилла. Базовый корабль. Замок Тохрангор. На Сивилле мы не пробыли и десяти минут. Оставлять здесь неподготовленных к новой среде обитания Жуля и Моргана я не стал. Понял, что они в любой момент могут попасть в неприятность. Шиза перенесла нас на корабль-базу. «Ого!» — восхитился Жуль и не подумаешь, что здесь могут делать такое чудо. — Это не отсюда, — кратко ответил я. — Это из мира Генри. — Боги! Сколько миров! — вдруг проявил удивление вечно флегматичный Морган. — Идите в душевую, помойтесь. Дрон Стюарт отведет вас туда. «Генри покажет, как и чем там пользоваться, а потом мой дрон отведет вас в медблок». Рядом стоял дрон, и я показал на него. «Все, занимайтесь». А я тем временем хотел получить информацию у Брыка по делам в княжестве Суровой. Я ушел на капитанский мостик и позвал. «Брык, ты тут?» «Я здесь, мой командор. Рад вас видеть живым и здоровым. Разрешите сообщить радостную весть вашим подданным?» «Разрешаю. Докладывай. Какие новости?» «Их много. За время вашего отсутствия госпожа губернатор Гаринда Швырник потеряла управление колонией. Специалисты службы безопасности и...» Корпорации Тритекс внедрили своего агента в ее окружение, и он стал ее любовником. Агент создал свою службу безопасности и захватил мужа Мидера-губернатора. Распоряжением Гарринды ваша служба безопасности была объявлена вне закона. Ее руководителя Карла пытались арестовать. Но они совместно с госпожой Вероной сумели этот кризис преодолеть. Агенты раскрыты и заключены под стражу. Гаринда продолжает исполнять обязанности губернатора. Ее муж, Бран Швырник, проворный, развелся с ней и пьет. «Ваде тоже перемены», — продолжил Брык. «Руководитель одного из управлений, курировавший закрытый сектор, господин Вейс, отправлен на каторгу на материнскую планету». «Кратко это все». «Нифига себе!» — присвистнул я. «Сколько событий произошло за время моего отсутствия!» «Не зря я беспокоился. Ох, не зря! Надо срочно туда отправляться!» «О, Боже! Сколько срочных дел!» Я обхватил голову руками и задумался. «Один я не разорвусь. Одновременно нужно быть в разных местах, а это невозможно. Где я упустил?» Ведь знал, что Гаринда слаба на передок. Женщина энергичная, решительная, а муж, граф-швырник, проворный. Проворный лишь там, где касается что-либо купить или продать. Надо продумать рабочую систему. Такую, чтобы работала без моего вмешательства. Мысли на этот счет у меня были. Затем я посидел у монитора из кино, составляя программу для Жуля и Моргана и дождался, когда они, чистые и довольные, появятся перед моими светлыми очами. Я кивком головы указал им на два кресла напротив. Генри остался стоять. «Подожди, Генри, минуту», — попросил его я. «Тобой займусь позже». Когда два представителя чужого мира уселись, я ввел их в транс и стал инсталлировать пакеты программ им прямо в мозг так как я это делал со своими бездарями. Продолжалось это не больше минуты, а затем дрон отнес каждого в медблок и уложил в капсулы. Там они пролежат три круга, после чего их можно будет переправлять на Сивиллу. Я повернулся к спокойно стоявшему Генри. «Теперь ты присядь и слушай меня внимательно». Я полчаса объяснял Генри мой замысел. Суть его состояла в том, что на суровый нужен был свой человек, преданный мне до мозга костей. Таким Генри и являлся. Помимо своей воли, конечно. Но я о том, что сделал, не жалел. Как у нас говорили на земле, «С волками жить, поволчьи выть». Он мне нужен был тогда и нужен сейчас для выживания. Все остальное, как говорится, это лирика. Ему давались самые большие полномочия в случае кризиса, вплоть до взятия всей полноты власти в свои руки. Но до этого момента, если кризис произойдет, он должен будет собрать подходящую команду. Брыки ему в этом помогут. Жить он будет незаметно, не выделяясь. Для этого я ему изменю внешность и нейросеть. Прошлый Генри умрет, и его вычеркнут из всех реестров. «А новый появится, как и я, из ниоткуда». Получив инструктаж, Генри сам залез в медкапсулу и уснул. «Брык!» — позвал я своего секретаря. Тот появился сразу с подобострастным выражением на луковой морде. Прижал руки к груди, заставив меня задуматься. «Издевается он или подражает кому-то?» «Наверное, издевается», — подумал я и задал вслух вопрос. «Ты что, морда, решил надо мной поиздеваться?» Но тот даже не поморщился. «Я просто вас внимательно слушаю, командор», — произнес он. «М -м, «Значит, где-то подсмотрел», — решил я. «Передай своему папаше, что я хочу, чтобы он взял под контроль всю жизнь в колонии. Кто что говорит, кто что прячет, кто с кем спит». «Это нужно, чтобы своевременно выявлять агентов наших врагов. Они обязательно появятся вновь вместе с новыми колонистами. Пусть изучит всех, кто прибудет и возьмет их на контроль». «В капсуле лежит Генри. Он в княжестве Новороссийском будет моими ушами и глазами». Увидев, как удивился Брык, понял, что сморозил глупость. Такого выражения Брык не знал. «Короче». Он будет моим скрытым агентом и будет обладать самыми большими полномочиями. Всю информацию будете отправлять сюда и ему. Передай папе, что я подтверждаю полномочия Гаринды. Она остается губернатором, но с урезанными полномочиями. На планете необходимо создать контролирующий орган, Государственный Совет. В него войдут Карл, Верона, Бран, и еще трое представителей от общественности. Их пусть изберут сами жители. Губернатор в мое отсутствие будет каждый год отчитываться перед этим госсоветом. Дальнейшее развитие колонии должно идти по пятилетним планам. Планы нужно вырабатывать и утверждать на госсовете. А потом строго придерживаться. «Ну, пока все», — сказал я и встал. Я временно убываю на планету Сивилла. Гости остаются на твоем попечении. Брык козырнул и исчез. А я убыл на Сивиллу, к своему замку. Шиза перенесла меня прямо в мой кабинет. С тех пор, как я покинул замок, здесь ничего не изменилось. Хотя нет. В кабинете царил порядок. Пыль вытерта, вещи аккуратно сложены, полы помыты. Чувствовалась рука управляющей моего замка дворфы Леоноры. По коридору кто-то с шумом проходил мимо, и из-за двери слышались споры. Мужчина что-то доказывал, а женщина отнекивалась. — Шиза, а тебе не кажется, — обратился я к симбионту, — что мое появление в кабинете Э несколько неожиданно будет для обитателей замка? Может, давай окажемся на дороге перед замком? «Меня увидят, поднимут штандарт, трубы запоют, торжественный караул во всем параде, ну и так далее, а?» «Хочешь, чтобы трубы запели?» — спросила Шиза. «Ну, не то чтобы хочу, но порядок есть порядок». «Сегодня в гости ночью придешь?» «Приду», — ответил, не задумываясь я, и тут же пожалел о сказанном. «А зачем?» «Потом узнаешь». И вот я стою у кромки леса в трех лигах от замка. «Шиза! Далековато будет!» — примерился взглядом. «Ну так караулу надо будет переодеться в парадную форму, девочкам глазки подвести. И что я скажу? Почему я иду пешком? Лошадь отобрали. Скажешь, что полюбил пешие прогулки. И вообще, чё ты пристал? Сам захотел появиться на дороге?» Я знал, что спорить с ней бесполезно, поэтому вздохнул и поплелся к замку. Вскоре меня заметили. В замке прозвучал горн. Над башней взвился мой стяг, и из ворот выметнулись трое всадников. Поднимая пыль, они галопом устремились ко мне. В одном я узнал своего начальника замковой стражи, Тана Чередара. Они подскакали, все трое спрыгнули с лошадей и встали на одно колено. «С прибытием, милорд!» — проговорил Чередар. — Спасибо, Чередар. Условности были соблюдены. — Можете встать, — милостиво разрешил я. Чередар подвел ко мне лошадь. — Садитесь, мой тан, склонив голову, произнес он. — Я, конечно, хотел бы сесть, но пришлось придерживаться легенды. — Нет, Чередар, я пешком хочу прогуляться. И, похлопав лошадь по крупу, с удовольствием вдохнул запах ее пота как давно я его не чувствовал чередар пошел рядом держа лошадь по усцы сержанты шли на шаг сзади а где то она ганга вы один милорд спросил чередар прерывая неловкое молчание да один чередар проездом по делам туманно ответил я здесь то прошли недели две с половиной со дня нашего отъезда, а для меня эти дни растянулись на целый год. С другой стороны, хорошо, что не наоборот. Дальше некоторое время шли молча. Чередар выказывал почтение, не навязываясь на разговор. А я не хотел говорить, обдумывая свои дальнейшие действия. Но затем все же спросил. «Как обстановка в замке? Как поживает эльфарка?» «Обстановка, милорд, нормальная. Эльфарка...» — он немного замялся. «Живет». «Как живет?» — настойчиво переспросил я, а очередар засопел. «Не знаю, как сказать, милорд, но мне кажется, она немного не того». «В каком смысле?» — я даже остановился и посмотрел удивленно на Нихейца. «Ну, она по ночам бродит, в подвалы залезает, что-то ищет. Потом еще этот ее адъютант». «А с ним что не так?» «Да он такой высокомерный. Простите, но так и хочется ему в морду дать». «Да», — произнес я, и мои мысли направились по другому маршруту. «Надо будет поговорить с демоницей, что ходит в облике Торы. Плохо, что замечают ее странности». Мы подошли к воротам, которые при нашем приближении раскрылись настежь. Во дворе выстроился почетный караул. Музыканты надули щеки, ожидая команды начать дуть в трубы и бить в литавры. И как только я пересек линию ворот, они грохнули марш. Сержант заорал «Смирно!» и, печатая шаг, подняв меч, направился ко мне. Все, как я учил. Пришлось выслушать доклад, пройти мимо замерзшего строя и подойти к крыльцу, лицезреть встречающих. Впереди всех стояла Чернушка с радостной улыбкой до ушей и караваем хлеба с солонкой. Она во все глаза смотрела на меня. За ней стояли Лия и ее жених Дворф Бурвидус. За их спинами пряталась демоница в образе снежной эльфарки и еще дальше, брезгливо смотревший на меня, молодой снежный эльфар. Он что-то шептал ей на ухо, но та небрежно отмахивалась. Затем быстро ударила локтем его в живот. Эльфар выпучил глаза и схватился руками за ушибленное место. Я повернулся к строю воинов и скомандовал. — Вольно! Молодцы! «Я доволен!» И только после этого вновь повернулся к встречающим. Широко улыбнулся, поднялся по ступенькам и стал всех девушек по очереди обнимать. Сначала чернушку. Та набросилась мне на шею и повисла, словно я отсутствовал год. Потом дворфу, ее жениху сказал. «Странно, что тебя еще не повесили». Тот широко улыбнулся и спрятался за спину дворфы. На зло Эльфару обнял демоницу. Тот даже посерел от такой наглости. «Милорд, а где остальные?» — спросила Лия. «С ними все в порядке?» «Ну, когда я их покидал, с ними все было в порядке», — уклончиво ответил я. «Надолго к нам?» — это спросила Чернушка. «Не знаю, но если покину вас, то вскоре вернусь не один». «Что опять?» — в один голос спросили Чернушка и Ле. «Что опять?» — скривился я, понимая, о чем идет речь. Они подумали, что, как всегда, притащу девицу, а то и несколько. «Привезу двоих моих новых подданных — барона и его оруженосца. Кстати, а где мои школьные товарищи?» — спросил я, меняя тему разговора. «Их вызвали в академию, милорд. Срочно!» — ответила Лия. «Кушать будете?» «Не откажусь». Во время обеда я подал знак рабе остаться. Та меня поняла, опустила глазки и скромно просидела весь обед. Ее адъютант извертелся на месте. Пылая огнем в синих глазах, он кидал на меня убийственные взгляды. Словно хотел испепелить на месте. Мне надоел этот цирк, и я спросил Эльфара напрямик. «Лер Куршаил, вы как-то странно себя ведете. Вас что-то беспокоит?» Эльфар гордо вскинул голову, с вызовом посмотрел прямо мне в лицо и надменно проговорил. «Я только забочусь о Льерине Тора Иле». «А она вас об этом просила?» «Меня не надо просить. Я хорошо знаю свой долг» ответил он и окатил меня взглядом, полным презрения. «Еще бы! Кто я и кто он? Я просто граф из людей, а он — потомок высокородных из рода приближенного княжескому. Но если вы хорошо знаете свой долг, тогда делайте то, что положено адъютанту, и не больше, иначе я попрошу вас покинуть этот замок». Эльфар, возмущенный моими словами, даже приподнялся со стула, но я не дал ему что-либо сказать. «Я не вижу необходимости вашего присутствия рядом с Льериной Тора Илой, и только мое доброе отношение к ее светлости и уступая просьбе командира гвардейского полка Лера Крити Ила, я позволил вам здесь находиться. Не злоупотребляйте моей добротой». Дальше в дело вступил раба. Лер Куршаил, прислушайтесь к словам Тана и Ридара, и не будьте столь навязчивы. Вам дали инструкции, вот и соблюдайте их. Посеревший молодой эльфар сдулся и, не вставая, склонил голову. Как прикажете, ваша светлость, тихо проговорил он. Когда все ушли, и мы остались с рабы вдвоем, я спросил ее, Ты зачем ночью по подвалам шляешься? «Я...» э — -э, замялась она. «Ну что, ты?» — подтолкнул я ее к правдимому ответу. Чапая ищу. Он где-то здесь прячется». «О, Боже!» — я закатил глаза. «Зачем?» «Не могу спать спокойно». «А почему ночью?» «Так я же уже сказала», — ответила удивленная раба. «Спать не могу». «И как? Нашла?» усмехнулся я чапая нет но вот видела этого снежка он тоже по подвалам ходит за тобой следом я приподнял бровь нет он что-то вынюхивает и магией занимается вот как интересно а он знает что ты ночью бродишь нет я могу прятаться в своем истинном обличии что ты конкретно видела Видела, как он уходит в самый низ, где была тюрьма, и колдует там. Но что делает, не видела. Я постучал пальцами по столу. Поведение Эльфара подозрительно. Зачем он ходит по ночам в подвал? Проводит ритуал? Вызывает демонов? Жрет там в одиночку, чтобы никто не видел? Как часто он туда ходит? Почти каждую ночь. И ходит под скрытом. — Под скрытом, значит, — проговорил я. — Посмотрим, что он делает в подвале. Как увидишь, что твой адъютант направился в подвал, буди меня и тоже ходи под скрытом, тебя стража видит. — Поняла, мой господин. А можно я его выпью, а то он уже меня достал? — ходит следом и жужжит на ухо. «Вам это нельзя, ваша светлость? Это умоление достоинства, ваша светлость? Вам пора вернуться?» «Нельзя, ваша светлость», — засмеялся я. «Надо узнать, зачем он ходит в подвал, и проследить. Потом уже будем принимать решение. И будь осторожна, никто не должен догадаться, что ты — это не она. Все понятно?» «Все, мой господин. «Ну, если все, то можешь быть свободна». Весь остаток дня я принимал доклады. Что сделано, сколько у меня подданных, сколько золота, серебра, хлеба, вина и прочего ресурса добывается в моих владениях. По словам Лии, все хорошо, но нужно расширять медные рудники, а это дополнительное капиталовложение. И что дворфы работают гораздо быстрее, чем люди, и добывают руды тоже больше. «Потому и нужно расширять рудники». «Делай, как посчитаешь нужным», — отмахнулся. «Что я мог посоветовать мастеру управления хозяйством? Пожелать только успехов». Когда она уходила, я остановил ее на пороге. «Лия, пришли ко мне Бурвидуса». «Прямо сейчас?» — переспросила она. «А что, он чем-то занят?» «Конечно, негоже ему без дела сидеть». «Ладно, пусть придет, когда освободится», — согласился я, и она удовлетворенно кивнула. Грустно глядя ей вслед, подумал. «Все при деле. Один я не знаю, чем заняться». Перед ужином заглянул Бурвидус, засунул в щель между косяком и дверью свою кудлатую голову и, глядя ясными, простодушными глазами, на меня спросил. «Звали, милорд?» «Заходи». «Звал». Он зашел и стал топтаться у дверей. «Проходи, садись. Чего у дверей топчешься?» Я разглядывал его с некоторой долей удивления. Раньше он был более смелый. Неужели Лия на него так подействовала? Когда он сел, спросил. «Чем занимаешься?» «Да так. Помаленьку подземелья в порядок привожу». «Да, и много уже сделал?» Остался нижний уровень, но там старая кладка. Замок был построен на развалинах крепости, стоявшей до него. Я копнул глубже и нашел подземные ходы. Сейчас карту составляю. «Подожди», — остановил его я. «Что ты там нашел? Подземелье?» «Ну да», — шмыгнул он носом. «Очень обширное». Странно, что вся подземная часть в тюрьме испещелена была узкими туннелями, словно червяк прогрыз ход. Я наверху заделал их, а внизу напоролся на старую кладку. Провел обследование и обнаружил пустоты. Сломал стену и увидел подземелье. Добротно строили, не то что сейчас, — одобрительно произнес он. — Пошли, покажешь, — поднялся я со своего кресла мы спустились в подвал бывшей тюрьмы, и там, в самом дальнем тупике, зияла дыра. Бурвидус, вооружившись масляным фонарем, освещал путь. «Вот он, вход в старое подземелье!» Дворф посветил фонарем, подняв его над головой. «Ты что-нибудь там нашел?» — поинтересовался я, заглядывая в пролом. «Да что там найдешь?» — равнодушно отозвался Дворф. «Дохлых крыс только. Но подземелья обширные, далеко за пределы замка выходят». «Еще кто-нибудь знает о них?» — спросил я, вылезая обратно из пролома. «Еще кто?» — Бурвидус почесал бороду свободной рукой. «Даже не знаю. Красотка Лия знает. Может, еще кто слышал, как я докладывал вашей управляющей, ваша милость?» Ты говорил, что составляешь план подземелий. Дай-ка мне его. Так это он у меня в комнате. Я вам просто скажу, ваша милость. Подземелья расположены на двух уровнях. И пока я изучил часть верхнего уровня. Вниз не спускался. Да и нет там ничего интересного. Пыль и хлам трухлявый. Сколько веков-то прошло. Он опустил фонарь. «Может статься, что у этих подземелий есть выход на поверхность, Бурвидус, и тогда замок перекрыт не полностью. Через это подземелье могут пробраться чужие, понимаешь?» «Понимаю, ваша милость. Только не нашел я выход на поверхность и следов даже не видел». «Следов, говоришь, не видел?» — переспросил я и зажег светлячок. Огонек подпрыгнул к своду и осветил черный пролом. На торце одного из камней была мелом нарисована стрелка. «Это ты рисовал?» «И я, ваша милость, чтобы ориентироваться. Там коридоры разветвляются, можно потеряться». «Ну, пошли. Пройдем по тем коридорам, что ты уже исследовал». И первым нагнувшись, прошел в пролом.